Глава девятнадцатая. Номер и есть, осторожно ответил Джокер. Легкость, с которой я говорил о решении возникшей проблемы, насторожила обоих моих подчиненных, но Микаэль говорить ничего не стал. Мы чего-то не знаем. Знать все обо всем не входит в ваши задачи, мистер Конол. Улыбнулся я. Это моя прерогатива. Мне очень-то и хотелось, скидывая мне номер банковского работника, проворчал Джейсон. Свои эмоции ему скрыть не удалось. Узнать о происхождении такой прорвы денег главарю колоды хаоса очень и очень хотелось, особенно учитывая тот факт, что он в последнее время зубами вгрызался в любой шанс заработать для синдиката еще один дополнительный стандарт. Такой гонки за деньгами у Джокера не было даже во время его прошлой бандитской жизни. Тогда вообще все было гораздо проще. Как будто своих забот мало. Рекреационная зона. После нескольких секунд мучительных раздумий выдал Маус. «Ставлю свой флайер против твоей футболки, босс. Ты как-то вылез в систему этого курорта и заполучил часть его прибыли». «Мистер коннол уже сообщил мне, что с вами лучше не спорить на интерес, мистер Вирк». Усмехнулся я и шагнул к двери. «Всего хорошего, господа». «Да ладно!» Уже за порогом услышал я возбужденный голос Джейсон. «Точно тебе говорю. Произнес глава пауков. У него свое здание на территории, перевозки эти, бои на третьем. Пробей!» Тут же потребовал Джокер. «Сейчас». Оставив подчиненных развлекаться, я спустился в главный зал игрового дома и неспешно направился к выходу. Вокруг шумели посетители. Уже слышались радостные вопли первых счастливчиков, которые сегодня разнесут вести об этом месте по всему району. А счастливчики Джеки скоро узнают даже те, кто каким-то чудом пропустил открытие, и принесут свои деньги Джейсона. Это было отличным началом, и если бы не подпирающие сроки, могло дать очень весомую прибыль для синдиката в перспективе. Даже по одному такому игорному заведению на каждый район было достаточно для полного покрытия региона, однако развить сеть, к моему огромному сожалению, мы вряд ли успеем. Тень чудовищного пространственного монстра слишком ярко отпечаталась в памяти. Я не был уверен даже в том, что у нас впереди есть хотя бы пара относительно спокойных недель. Про месяцы говорить смысла вообще не было. По дороге к флайеру набрал номер Фила. Как бы то ни было, текущей задачи никто не отменял. Если прямо сейчас бросить все и начать готовиться к обороне, то я неизбежно проиграю. Разница в силах была слишком велика, и я обязан был это исправить, хотя бы частично. «Фил сына линии. После пары гудков послышался в трубке серьезный голос молодого менеджера. «Чем я могу вам помочь?» «Добрый день, Фил», — бодро произнес я. «Хочу поздравить вас с головокружительным взлетом. Очень рад, что вы так быстро нашли себя на новом рабочем месте». «Эм, спасибо?» — слегка растерялся банковский работник. «А это кто?» «Не удивлён, что вы меня не узнали, Фил», — усмехнулся я. «Наверное, в последнее время у вас столько новых знакомств, что старые друзья стираются из памяти. К тому же, виделись мы всего один раз. Меня зовут Хан, мистер Сорци». «Мистер Хан, сэр!» Тут же зачистил парень. «Простите, у меня не было вашего номера. Мистер Коннелл говорил, что он мне пока не нужен. Вот я и я помню о вас, сэр, и очень вам благодарен. Чем я могу быть вам полезен?» «Рад это слышать, Фил». Усаживаясь за руль, ответил я. Однако вопрос нужно ставить несколько иначе. Я только что беседовал с мистером Коннеллом, и он рассказал мне о возникших у вас затруднениях. «У меня все прекрасно, сэр», — неуверенно ответил менеджер. «Только что получил новое назначение, возможно, скоро меня переведут в главный офис, вот только...» Парень наконец понял, о каких сложностях я говорю, и сразу сбился. Я подождал несколько секунд, но мой собеседник молчал, не зная, с чего начать. «Меня печалит тот факт, что, столкнувшись с трудностями, вы продолжаете преодолевать их в одиночку, Фил», — доверительно произнес я. «В жизни и бизнесе случаются разные ситуации, но вы всегда должны помнить, что у вас есть знакомые, на которых вы можете положиться в трудную минуту». «Мистер Хан», — горячо воскликнул мой протежи, «я бы никогда не посмел беспокоить вас со своими проблемами, сэр». Я уверен, что смогу разобраться во всем сам. Мною уже начаты переговоры с рядом компаний второго яруса. Руководство обещало, что они пойдут мне навстречу и зачтут показатели по совокупности клиентов. Всего пару месяцев, и я закрою все необходимые позиции». «Очень здравый подход, мистер Сорце. Выруливая на дорогу и ныряя в поток машин, ответил я. Мне приятно, что вы осознаете сложность поставленных задач и понимаете, как их достичь. Со своей стороны, я готов немного вам в этом помочь, чтобы вы и дальше могли развиваться такими же темпами, а не тратить время на долгие поиски». «Сэр?» — вопросительно произнес парень. «Я был уверен, что Фил действительно сумеет добиться поставленной цели. Сам он также не сомневался в собственных силах. Возможно, если бы Фил сделал это сам, было бы гораздо лучше, но время...» проклятое время которого у меня уже почти не осталось. На третьем ярусе Зингара есть рекреационная зона «Ласковое утро». Произнес я, понимаю, что вы сейчас слишком заняты для личной встречи, Фил, поэтому предлагаю вам просто прислать в администрацию комплекса контракт на сопровождение бизнеса, на мое имя. «Конечно, мистер Хан», — взволнованно ответил мой собеседник. «Сейчас же этим займусь. Это, конечно, не моя зона ответственности, но если...» «Я правильно вас понял. Вы имеете полномочия заключать подобные контракты на свое усмотрение». «Все верно, мистер Сорци», — подтвердил я. «Спасибо, сэр», — радостно ответил парень. «Вы меня просто спасли. Я не говорил об этом мистеру Коннеллу, но для перехода в центральный офис необходимо иметь хотя бы одного якорного клиента на верхних ярусах». «Вот это ошибка, Фил». Мгновенно осадил собеседника, и, я, и тот буквально захлебнул со своей радостью. Мистер Конол предпринял массу усилий для закрытия вашей проблемы. Если бы это не дало результатов, то он мог сильно расстроиться. «Я... Простите, сэр. Виновато произнес Сердце. Я не рассчитывал, что мистер Коннелл сумеет как-то повлиять на мой вопрос. Дело в том, что финансовые потоки его компании и всех его партнеров уже переведены под мое управление. Там просто нет необходимых объемов». «Ваши извинения приняты, мистер Сорце, Ответил я. Жду от вас контракта». «Всего наилучшего. И Еще раз вас поздравляю со стремительным карьерным взлетом. А насчет мистера Коннела. «Впредь я буду передавать ему информацию в полном объеме, мистер Хан». «Понятливо», — произнес Фил. «Всего хорошего, мистер Хан, и еще раз огромное спасибо». Я убрал коммуникатор в карман и немного увеличил скорость. Время подходило к двенадцати, а у меня еще было несколько дел до встречи с Дайрой. Разговор с Филом оставил у меня... Приятные впечатления. Парень явно понимал толк в своем деле и быстро развивался. Я мог не устраивать длинную прелюдию и просто перевести ему деньги, но предпочел лишний раз напомнить своему протеже о своей поддержке и увеличить его долг передо мной. Это лишним никогда не бывает. На парковке у базы Ройса прибавилось флэеров. Вдоль стены офиса выстроилась длинная цепочка хмурых людей, и во многих из них даже. С большого расстояния можно было легко опознать бывших военных. Цепней объединяло что-то неуловимое, но вполне заметное. Может, похожие прически или одинаковая осанка. Ясно было одно. Отбор подразделения Мортимера продолжался, и обычные жители сюда уже не приходили. Передай командиру. Подойдя к паре тех же охранников и бросив одному из них ключи от Флайра, произнес я. Так точно, сэр. Ловко поймав в воздухе связку ключей, браво рявкнул подчиненный Ройсе. В этот раз вопросов о том, кто я такой, не возникло, и это меня изрядно порадовало. «Прикажете позвать командира, сэр?» «Не стоит». Отмахнулся я и, засунув руки в карманы, направился к темнеющему в отдалении переулку. По спине пробежались взгляды дожидающихся своей очереди кандидатов, но никто из них заговорить со мной не решился. Или не посчитал нужным. Все-таки я даже внешне к боевому отряду никакого отношения не имел, а в лицо меня по-прежнему мало кто знал. Ингвара или кого-то из его учеников беспокоить смысла не было. Я немного постоял у разрушенного алтаря и потом добрался до накопителя». Возле осколка теперь постоянно дежурили трое послушников, которые при моем появлении только молча поклонились. Надо бы здесь тоже вынести точку перехода за пределы храма, но прямо сейчас я этим заниматься не хотел. Может, потом поручу эту задачу хранителю. Его сил должно хватить для переноса якоря на соседний склад. Перенос прошел без происшествий. В кабине лифта я достал коммуникатор, вызвал такси и зарылся в сеть, разыскивая нужный адрес. Вариантов было очень много, но мне подходили далеко не все из них. Я так увлекся поисками, что не заметил, как оказался в холле, и голос администратора стал для меня полной неожиданностью. «Мистер Хан!» Заметив меня, воскликнул сотрудник комплекса. «Вас искала мисс Сарт. Она велела передать вам ее сообщение, как только вы вернетесь. Я слушаю». Быстро сменив траекторию движения и подойдя к стойке, произнес я, Моник не стала бы беспокоить меня по пустякам, и ее сообщение определенно стоило моего времени. Вот, протянул мне конверт без опознавательных знаков администратор. Все здесь. Благодарю. Вскрывая пахнущую знакомым парфюмом бумагу, ответил я. Внутри оказалась небольшая записка, содержание которой заставила меня... Немного пересмотреть грядущие планы. Хорошо, что к этому моменту все основные задачи были уже выполнены. На территорию прибыла команда проверяющих от наших партнеров. Госпожа просит вас по возможности снизить активность и воздержаться от шумных мероприятий. Мне оставалось только посмеяться над своими мыслями об оставшемся у меня времени. Неделя. Как самонадеянно. Меньше суток потребовалось противнику, чтобы локализовать очаг возмущения и принять меры. Я при этом почти не сдвинулся с мертвой точки и вряд ли успею сдвинуться. Вернувшись на верхний этаж фундамента, я тщательно запечатал помещение и постарался максимально понизить энергетический фон. Сама печать пространственного перехода почти не излучала энергию в статичном состоянии, но рассеянных в воздухе остатков после предыдущих ритуалов было вполне достаточно для обнаружения этого места призванными, даже если они будут абсолютно голыми и по какой-то невероятной случайности забудут все свое оборудование у себя в офисе. Рассчитывать на это было глупо, и я сделал все, что от меня зависело, чтобы избежать ненужных случайностей, в том числе со стороны сотрудников комплекса. Необходимо отключить питание на части кнопок отвечающих за технические помещения во всех лифтах. Вернувшись в холл и подойдя к администратору, произнес я, «Это возможно?» «Только механически, сэр», — ответил служащий. «Я немедленно передам электрикам вашу просьбу, однако должен сразу вас предупредить, что в таком случае попасть в отключенные помещения не сможет никто, вы в том числе, мистер Хан». «Меня устраивает такой вариант». Спокойно кивнул я и, мельком взглянув на пластинку с именем собеседника, висевшую у него на груди, продолжил, как только справитесь с моим поручением, Вильям, возьмите себе пару выходных за мой счет. Исполнителя работы это тоже касается. Благодарю, сэр, ослепительно улыбнулся администратор. Но мне. Два выходных, Вильям. Я на этом настаиваю. Голосом надавил я, но тут же дружелюбно улыбнулся. «Вам нужно больше заботиться о себе, друг мой. Это помогает лучше выполнять свои обязанности». «Хорошо, сэр», — озадаченно ответил администратор. «Я сменюсь в ближайший час». Такси уже ожидало меня у входа, но прежнего радостного настроения у меня не было. Я назвал нужный адрес и молча уставился в окно. Мысли крутились в голове с такой скоростью, что я почти ощущал запах дыма. Подо мной горела земля, и я не знал, как потушить этот пожар и выиграть еще немного времени. «Мы на месте, мистер», — в какой-то момент произнес водитель, и его флайер резко клюнул носом, прижимаясь к обочине. «Спасибо». Расплатившись, пробормотал я и покинул машину, оказавшись прямо перед входом, Шикарное здание, полностью выстроенное из стеклянных блоков. Случайные прохожие жадно глазели на пространство за прозрачной преградой и с завистью провожали взглядами редких посетителей, которые могли себе позволить попасть внутрь. Я просто смотреть не собирался, и поэтому сразу же уверенно шагнул ко входу в здание. Прямо у двери меня перехватил улыбчивый парень в белой рубашке. Рядом с каждым из десятка посетителей ходил точно такой же, подробно рассказывая клиентам обо всех преимуществах, выставленных в зале образцов. И здесь действительно было на что посмотреть. «Чем я могу вам помочь, сэр?» Деловито уточнил сотрудник, но я его слов почти не расслышал. Все мое внимание сосредоточилось в одной точке пространства. Даже тревожившие меня мысли о призванных и корпорациях на время отступили. «Сколько?» Как во сне, шагая к центральному экспонату, спросил я. «А вы понимаете толк в хороших флэерах, сэр?» Сверкнул улыбкой менеджер. «Эта крошка стала жемчужиной нашего салона с момента своего появления. К сожалению, она принадлежит музею нашей компании и не продается. Однако я могу вам предложить не менее интересные модели, например, Альфа-Новус. Последняя модель с совершенно невероятными характеристиками, она объединяет в себе...» Я задал вопрос. Осторожно касаясь ярко-алого крыла выбранной машины, произнес я. Флайер был похож на застывшую во время атаки хищную птицу. Каждая линия, каждый изгиб корпуса просто кричали о предназначении этого флайера. Мне больно было видеть, что подобная красота просто пылится на стенде салона. Я на него ответил, сэр. Виновато улыбнулся сотрудник. Она не продается. Мне очень жаль, вы можете... Сейчас я слышу вот столько. Показав сопровождающему широко раскрытую ладонь, произнес я. Даже поворачиваться не стал, продолжая скользить взглядом по корпусу машины. Пальцы сжались перед лицом менеджера, и между ними осталась едва заметная щелочка. А хочу слышать столько. Назовите сумму и перейдем к оформлению. Она не... Снова попытался начать парень, но его внезапно остановил появившийся рядом с ним представительный мужчина в бежевом костюме. «Спасибо, Дэймон», — произнес он, дальше я сам. «Меня зовут Жак Тюрсо, сэр. Как я могу к вам обращаться?» «Хан». Коротко ответил я. «Мой подчиненный полностью прав, мистер Хан», — печально произнес Жак. «Именно этот экземпляр мы не можем вам продать. Прекрасно понимаю ваши чувства. Сам испытывал что-то подобное, когда впервые ее увидел, а я в этом бизнесе уже больше двадцати лет». Я пробежал со глазами по стоявшим вокруг моделям, взглядом выхватывая ценники. В выставочном зале были представлены только самые дорогие модели, которые позволяли полностью оценить весь потенциал каждой из них. Цены этому потенциалу полностью соответствовали и местами вплотную подбирались к внушительной цифре в 100 тысяч стандартов. 300 тысяч. Открывая дверь и усаживаясь внутрь, произнес я. <къех> — Растерянно кашлянул управляющий салоном и попытался принять невозмутимый вид. — Этот флайер — собственность музея нашей компании, мистер Хан, его гордость и достояние. — Пятьсот тысяч. Скользя руками по рулевому колесу и осторожно касаясь приятных на ощупь клавиш на панели приборов, произнес я. — Мистер Хан, потянув ставший вдруг очень тугим узел галстука, пробормотал лужак. — При всем моем уважении я просто не могу ее вам продать. «Этот флаер символ успеха нашей компании, его отличительный знак. Этих машин было выпущено всего три десятка, а в таком состоянии остались единицы. Восемьсот тысяч». Посмотрев в глаза внезапно вспотевшему управляющему, произнес я, «В этот момент я был как никогда близок к тому, чтобы просто надавить на разум собеседника своей силой и заставить его согласиться. К счастью, у меня для этого имелись и другие аргументы».